Не всё же я обязан докладывать тебе. Просили не говорить, но я и молчал. Не понимаю даже, что тут для тебя интересного. А то, что же вы, женатый человек, едете кутить с какой-то весёлой компанией, что вам вовсе не к лицу, ни как судье, ни как мужу. Веско отчеканило каждое слово судьиха. Извольте мне сознаться. С кем и для чего вы едете? Голубушка, право и сам не знаю. Вот это прекрасно, он и сам не знает. Да что вы меня за дуру считаете, что ли? Ей-богу же не знаю, вот тебе крест не знаю. От искреннего сердца побожился судья. Нет, это уже слишком. В таком случае вы, Аристарх Иванович, не поедете. Вот те и раз. Как же это? Извини, мамочка, но этого я не могу. Я дал слово. А я вам говорю, вы не поедете. И я сейчас же велю отправить тройку назад и сказать, что вы благодарите, но ехать не можете. Вот и все. Ну уж нет. Бога ради, прошу тебя не делать таких скандалов, взмолился к ней супруг. Это уж ни на что не похоже будет. Это выходит, просто срамить меня? Что я вам, мальчишка, дался, что ли? Ого! Что это за тон такой? Откуда это вы прыти такой набрались, разговаривать со мной подобным тоном? Ну-ну, мамочка, ну, голубушка, ну, не сердись, пожалуйста!» Масляно и сладко заигозил вдруг перед женой испугавшийся супруг. «Ну, прости меня, дурака!» Не буду больше, ну полна же. А так изволь говорить зачем? Если хочешь, чтобы я тебя пустила, зачем ты едешь? Зачем? Настойчиво пристала к нему неподатливая супруга. И бедный Мякиш должен был наконец осознаться ей, что закатал он просил его быть свидетелем ночей той таинственной свадьбы. Судьеха даже с места подскочила. Что за свадьба такая? Кто с кем? Почему так таинственно? Но ни на один из этих вопросов он не мог уже ответить ей ровно ничего. За исключением разве что венчаетса, по словам Закаталова, какая-то интересная парочка и что свадьба будет прикурьёзная. Прекрасно. В таком случае я еду вместе с тобой, быстро решила супруга. Этого только и не доставало к завершению всех удовольствий. Сачугов чуть не в ужас пришёл и снова взмолился к жене пощадить его, не делать этого, так как Закаталов просил именно ей-то и не проговориться на этот счёт. И она своим появлением там поставит его Аристарха Чёрт знает в какое неловкое положение перед приятелем. Но судьиха и слышать ничего не хотела. Еду, еду и еду. Или мы едем вместе, или ты останешься дома. Делай как знаешь, а в крайнем случае я могу и одна поехать. Паша, подай мне пуховый платок и ратонду. Как не бился Как ни упрашивал и что не доказывал ей Аристарх, любопытная судиха поставила так и на своём. Ещё бы Каржоль вдруг там будет, да чтобы она не поехала. Однако и игра в тоже хорош, не сказал ей ни слова. Что ему там делать между ними? Зачем и он туда? С какой стати? Нет, думала она о себе. Это штуки какие-то. Тут что-то есть. Хм. Секреты вдруг завелись. Может, он там за кем ухаживать вздумал? Но нет, это мы посмотрим. Покорившемуся Аристарху в конце концов удалось склонить её лишь на одну уступку, что в церкви она не станет выставляться на показ, а пристроится в каком-нибудь более тёмном уголку. Потому что иначе, почём знать, Быть может, присутствие её как постороннего человека смутило бы венчающихся и было бы им неприятно.